Синархия и 11 сентября. Термин синархия используется для определения новой системы, означающей фашистский режим международного братства финансистов и промышленников. Этот термин ввел в 1870-е годы французский оккультист Жозеф Александр Сент-Ив Дальвейдер, года жизни 1842 по 1909, принадлежащий к ордену мартинистов, тайной масонской организации. Он впервые использовал этот термин в своей книге архиометр чтобы описать форму идеального правления. Философия, которая стоит за этой группой, основывается на поклонении традициям императора Наполеона Бонапарта. У истоков движения синархистов стояли олигархи Европы и тайные общества, которые правили из тени и конечной целью которых было установить фашистскую диктатуру, так называемую власть синархистов, новую глобальную версию Римской империи. Именно они тайно финансировали Наполеона и его завоевание в Европе, а затем, 140 лет спустя, приход к власти Гитлера – с целью продвигать мировой порядок в противовес перспективе мирного сосуществования независимых государств, основанных на принципе всеобщего благоденствия. Синархистов финансировали и направляли определенные финансовые группы из высших банковских сфер, среди которых британская и голландская Ост-Индские компании, предшественники Комитета 300, разведслужбы США, включая военную разведку, службы Госдепартамента и Управление стратегических служб собрали исчерпывающую информацию о Синархистском интернационале, которая была частично рассекречена в 1983-1984 годах, когда к власти пришел Рональд Рейган. Оценить глубину понимания сущности синархистского интернационала можно по краткому пересказу американо-французского досье от июля 1941 года о французских синархистских организациях, приведенному Линдоном Ларушем, бывшим кандидатом на пост президента США от Демократической партии и одним из ведущих финансистов мира. Ларуш, получивший доступ к этой информации благодаря своим связям в Белом доме, В апреле 2004 года пишет в The New Citizen следующее: Цель синархии практическое уничтожение во всех странах тех парламентских режимов, которые они считают недостаточно преданными интересам этих финансовых кругов и трудно контролируемыми в силу необходимости привлечения слишком большого количества людей для подобного наблюдения. Поэтому синархистское имперское движение предполагает заменить их парламенты, авторитарными режимами, более послушными и легче поддающимися манипуляциям. Власть будет сконцентрирована в руках управляющих промышленными предприятиями и прессы, например, Хуан Луис Себрян, исполнительный директор группы «Приса», представитель прессы Испании в билтербергском клубе, и назначаемых представителей избранных банковских групп в каждой стране. Матиас Родригес Инсиарте, член правления Испанского банка сантандер представитель испанских банков в Билдербергском клубе. Эта мысль была подтверждена во время заседания Билдербергского клуба, проходившего с 26 по 28 апреля 1968 года в канадском Монтремблане Джорджем Боллом, заместителем госсекретаря по вопросам экономики при Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне. Доклад Болла о интернационализации бизнеса определял новую политику глобализации Билдербергского клуба основанные на концепте космокорпораций и то, как она будет выглядеть в стиле синархистского интернационала. Боул считает, что политические границы национальных государств слишком малы и удушающи для широкой деятельности современного бизнеса. Пьер Бодри в июне 2005 года пишет, что для Болла собственно структура нации и государства и идея всеобщего благоденствия выступали в качестве основных препятствий на пути любой попытки свободно разграбить планету, особенно самые бедные и слаборазвитые страны и создание мировой неоколониальной империи. Автор продолжает. Целью всех заседаний билдербергского клуба было определить, как создать пробную аристократию синархистов в Европе и США, а также прийти к согласию в политэкономической сфере и выработать стратегию совместного управления миром. Альянс НАТО стал основной для операций и подрывной деятельности, поскольку служил прикрытием для планов вечной войны или, как минимум, для политики ядерного шантажа. Кто-нибудь может мне объяснить, как добрые социалисты, такие как Себриан, Солбес, Альмуния, Мигель, Себастьян и Хосе Боррель, вместе с добрыми гуманистами, реализующими различные социальные проекты, такими как Инсиарте и Королева Испании, постоянно присутствуют на заседаниях билдербергского клуба, зная, что конечная цель этой ничтожной группы преступников – создание мировой империи фашистов-синархистов. Одним словом, идея состоит в том, чтобы каждой стране придать определенную политическую и национальную экономическую структуры, соответствующие достижению следующих целей. Первое. Отдать всю политическую власть избранным и уничтожить всех посредников. Второе. Добиться максимальной концентрации промышленности и подавить любую неоправданную конкуренцию. Третье. Установить абсолютный контроль над ценами на все товары и сырье. Члены Бильдербергского клуба могут добиться этого благодаря полному контролю над Всемирным банком, МВФ и Всемирной торговой организацией. Четвертое. Создать юридические и социальные учреждения, которые должны будут предвидеть все чрезвычайные действия. В действительности Наполеон Бонапарт – первый фашист в империи, и буржуазной революции во Франции были творениями и жертвами синархистов, как я это объясню далее. Исторические корни синархии Феномен синархии связан с историей США. В XV веке во времена правления Людовика XI года жизни с 1461 по 1483 во Франции и Генриха VII года жизни 1485 по 1509 в Англии Были предприняты серьезные усилия для создания современных наций и государств, в которых принципы поддержания всеобщего благоденствия рассматривались как главная задача государства, обязанность главы государства, правительства и нации. Впоследствии этот идеал ляжет в основу создания первой суверенной нации государства США и их конституции. Бейли и Лафайет, главные европейские интеллектуалы, совместно разработали проект Конституции Франции, которая стала копией Конституции США. Основной целью являлось ввести в Европе конституционное правительство, которое выработало бы принципы всеобщего благоденствия и имело бы обязательства по отношению к гражданам. Бенджамин Франклин, иллюминат, возглавил это движение в США. Как пишет Линдон Ларуш в Executive Intelligence Review, 7 сентября 2001 года, после победы над английскими войсками объединенных американских и французских сил при Йорктауне, британская монархия и симпатизирующие ей антиреспубликанцы, в частности герцог Орлеанский во Франции, больше всего боялись того, что Франция предпримет конституционную реформу, основанную на принципах Декларации независимости США и проекта Федеральной Конституции 1787 года. Тем, кто жестоко контролировал Европу в те времена, идеи свободы, наций государств, равенства и всеобщего благоденствия казалась кощунственной. Необходимо было искоренить идею создания конституционной республики. В 1789 году Великобритания и другие страны Европы, выступающие против идеи создания настоящей республики, возглавляемые лордом Шелберном, политический контролер Берингсбэнк, Британской Ост-Индской компанией и Комитетом 300 создали во Франции оппозиционное движение против идеи Франклина, известное как «Масонская ложа мартинистов». Позже общество мартинистов станет известно как движение синархистов. На них с идеологической точки зрения лежит ответственность за французскую революцию. Орден мартинистов находился под контролем британской разведки. Его огромными запасами золота распоряжался лорд Шелберн, а затем его правая рука Джереми Бентам. Целью французской революции и якобинской диктатуры с 1789 по 1794 годы являлось ни в коем случае не допустить того, чтобы Франция стала второй после США страной, принявшей Конституцию. Ситуацией управляли из Лондона лорд Шелберн и граф Жозеф де Местр, главный теоретик иллюминатов. Почему Лондон, объявивший себя врагом Наполеона, сыграл столь значимую роль в создании первого фашиста в истории? Потому что наполеоновские войны разрушили европейские страны, и только Великобритания оставалась сверхдержавой. Наполеон положил конец намерениям европейских лидеров, поддерживающих революцию в США, и их надеждам на то, что в Европе возникнет действенная система наций-государств. Эти мечты были хитро разбиты лордом Шелберном и британской монархией с помощью наполеоновских войск, радикальных британских агентов-якобинцев во Франции, герцога Орлеанского и Жака Неккера, швейцарского банкира и британского агента, которые возглавили теракт, известный как «Взятие Бастилии» 14 июля 1789 года, что являлось составной частью предвыборной кампании Неккера, который боролся за пост премьер-министра Франции. Все было подготовлено заранее и осуществлено синархистами и их агентами Джорджем Дантоном и Жаном Полем Маратом под руководством лорда Шелберна. Результатом этого процесса разрушения было избрание в качестве главы государства Наполеона Бонапарта, первого фашиста. В Executive Intelligence Review от 7 сентября 2001 года, как раз за четыре дня до теракта 11 сентября, Ларуш утверждает, что мечта о Франции как Конституционной республики согласно проекту Бейли и Лафайета, смогла воплотиться только после разгрома Наполеона III и принятия Конституции Пятой Республики при Шарле де Голле. Таким образом, синархия – это не более чем продолжение традиций Наполеона Бонапарта. Два наиболее ярких примера этого исторического безумства – Гитлер и Буш. Синархия против идеи американской революции Линдон Ларуш, кандидат на пост президента США от Демократической партии, на страницах Executive Intelligence Review главного исследовательского журнала пишет, что американская революция была проектом, задуманным самыми блестящими умами Европы. Частично к ней был причастен, особенно в 50-е и 60-е годы XVIII -го века, Бенджамин Франклин, Целью этой революции являлось создание суверенной республики без верховного правителя. Легитимность государства полностью основывалась бы на обязательстве правительства эффективно реализовывать принцип всеобщего благоденствия. Закладывались юридические принципы, обобщенные в последующей Конституции США, являющейся основным законом страны. Это понравилось не всем, так как Американская Республика представляла наибольшую угрозу для интересов международной банковской системы, члены которой уже по окончании Первой мировой войны позиционировали себя как синархисты и открыто утверждали, что они никогда не допустили бы существования правительства, при котором власть государства ставится превыше интересов банкиров. По сути, это и есть истинное значение международной синархии, породившей в Италии Муссолини, а Гитлера – в Германии. Группа банкиров во главе с Монтегю Норманом, директором Банка Англии, который тесно сотрудничал с Рокфеллерами, Морганами, Лоэбами, Джорджем Гербертом Уокером, прадедушкой Джорджа Буша из Браун Бразерс Херриман и инвестиционный банк Лезард Фрейзес, финансировали нацистов, в частности, приход к власти Гитлера. То же самое и касается Франциско Франко – синархистов, сионистов и антисемитов в США. Управление стратегических служб, предшественник ЦРУ, называло синархистов не иначе, как нацикоммунистами – праволевыми. В качестве примера подобной нейтральной двухполярности можно вспомнить семью Варбургов. Первое заседание паневропейского движения состоялось при активном участии Макса Варбурга, выходца из семьи немецких банкиров. За несколько лет до этого Пол Варбург, один из братьев Макса, который жил в США, участвовал в создании будущего Федерального резерва. Макс Варбург был директором И.Г. Фарбен, крупного промышленного конгломерата, который способствовал восхождению к власти Гитлера. Однако в то же время он помог Ленину вернуться в Россию в 1917 году, что подготовило основу для большевистской революции и создания советского государства, которое Гитлер позже попытается завоевать. Вновь мы убеждаемся, что Бильдербергский клуб и синархисты полностью контролируют обе конфликтующие стороны. Они устанавливают контроль над правительством с помощью финансовых механизмов. Лин Пикнет и Клайв Принц пишут об этом следующим образом. «Не имеет значения, какая политическая партия находится у власти и какая политическая система страны, поскольку синархисты возьмут под свой контроль ключевые государственные учреждения». Поэтому и сейчас, в начале 21 века, ужасающая идея Гитлера продолжает находить свое отражение в философии Бильдербергского клуба. Правительство банковской системы Органами власти парламентской демократии являются избранный глава государства, парламент, который может быть распущен в любой критический момент, и третья ветвь правительство отвечающая за финансовую систему, так называемую независимую банковскую систему. В США эта банковская система известна как Федеральный резерв, независимый центральный банк. В Европе, следуя традиции синархистов, во главе независимой банковской системы стоит Европейский центральный банк, финансовая политика которого определяется лидерами синархистов и элитными членами билдербергского клуба, такими как, например, Жан-Клод Трише. В Великобритании эта независимая система контролируется Банком Англии, управляемым синархистами. Центральный банк, независимое финансовое учреждение регулирует эмиссию денег, уровень процентных ставок и государственные кредиты и в любой момент, когда его перестанет удовлетворять деятельность правительства, может использовать свою власть для его замены. Маргарет Тэтчер, например, покинула свой пост потому, что не могла допустить, чтобы группа банкиров, которые не были избраны демократически, правила страной. За это несут ответственность анархисты. После событий 11 сентября они взяли под свой контроль США, использовав Джорджа Буша, как ранее Гитлера, поскольку осознавали, что вся экономическая система испытывает кризис из-за неправильной денежной политики, постоянно растущей потребности в истощающихся природных ресурсах, особенно нефти и природном газе. Когда стали известны результаты секретных исследований в бассейне Каспийского моря, перед группой банкиров возник вопрос – Что будет, если о них станет известно широкой общественности? Задача суверенного правительства состоит в том, чтобы заботиться о стране и ее гражданах. Этот идеал лежал в основе нации и государства и принципа всеобщего благоденствия. В Конституции США утверждалось, что правительство и народ будут иметь право на суверенитет, что никакая власть извне, включая банкиров, не может вмешиваться в жизнь народа, подвергая угрозе его дальнейшее существование. Как пишет Ларуш в The New Citizen за апрель 2004 года, тот факт, что Шахт, бывший глава Центрального банка Германии Райхсбанк, сыграл ключевую роль в совершенном Гитлере государственном перевороте и в создании паневропейского союза, является красноречивым свидетельством попытки синархистов установить фашистский мировой порядок с иерархической структурой банковской сферы. Поэтому самые догадливые читатели не должны удивляться тому, что абсолютная власть в Европейском Союзе принадлежит не избранным чиновникам и не европейским комиссарам, а скорее членам Европейского Центрального Банка, которых не выбирал народ и которые несут ответственность только перед самими собой и преследуют только свои собственные интересы. Европейский Центральный Банк входит в состав Мировой Империи Синархистов. А мы не хотим этого слышать, прикидываясь глухими и не задумываясь о том риске, который нам грозит. Историк Кэрл Квигли, один из самых главных эрудитов политической элиты, являющийся наставником и учителем Билла Клинтона, в своем монументальном труде «Трагедия и надежда» 1966 год описывает план установления диктатуры в сфере мировой финансовой системы, а следовательно и во всем мире. Силы финансовой олигархии имеют далеко идущую цель, гораздо более глобальную, чем создание мировой системы частного финансового управления, господствующей над политической системой любой страны и над миром в целом. Эта система должна была управляться в старом феодальном стиле, согласованно действующими центральными банками всего мира, с помощью секретных соглашений, достигаемых на периодических встречах и конференциях, то есть на заседаниях билдербергского клуба, СМО, трехсторонней комиссии и так далее Стержнем системы должен был стать Банк международных расчетов, базирующийся в Базеле, Швейцарии. Частный банк, управляемый мировыми центральными банками, представляющими собой частные корпорации. Квингли продолжает. Каждый центральный банк стремится доминировать над своим правительством с помощью управления кредитной системой и курсами валют, влиять на уровень экономической активности страны и на склонных к сотрудничеству политиков с помощью последующих экономических вознаграждений. Синархизм и нацикоммунизм Чтобы полностью контролировать мировую финансовую систему, необходимо было изобрести формулу, которая позволила бы главным банкирам планеты контролировать банки отдельных стран. Бывший министр финансов и премьер-министр нового Южного Уэльса Австралия Джек Ланг так описал эту систему в своей книге «Большой провал» о кризисе, наблюдавшемся в 1930-е годы в Сиднее. В результате обсуждения возник план централизации банковской системы во всей Британской империи вокруг Банка Англии, что сделало бы его супербанком. Commonwealth Bank of Australia отвечал бы за осуществление политики Банка Англии в Австралии. Было решено даже создать мировой банк, который отвечал бы за предоставление кредитов на экономическое развитие и управлялся бы Лигой наций. Центральной идеей было то, что административный совет единолично принимал бы все решения, которые определяли бы экономическую политику в мире. Банкиры являлись бы главными управляющими. Если Банк Англии мог контролировать Commonwealth Bank of Australia, то он мог контролировать и правительство страны. Мечта нового мирового порядка, о которой говорилось в этой книге, опубликованной в 1962 году, воплотилась в реальность еще в большем масштабе, учитывая, что на сегодняшний день Всемирный банк и Международный валютный фонд контролируют деньги всего мира. Линдон Ларуш пишет, что контроль синархистов над независимыми правительствами является ключевым вопросом, так как во времена крупных экономических кризисов избранные народом правительства пытаются принимать меры, направленные на рост благосостояния народа, в отличие от банковской элиты, которая преследует только собственные интересы. Поэтому Ричард Чейни, вице-президент США, контролируемый синархистами, является главным подозреваемым в событиях 11 сентября. В книге Майкла Руперта «Переходя Рубикон» приводится три основных доказательства его вины. Майкл Кейн в публикации на сайте fromthewilderness.com от 18 января 2005 года обобщает эти три момента в следующей форме. Первое. Средства. Дик Чейни и секретная служба. Дик Чейни руководил независимым управлением секретной службы, что гарантировало бездействие военно-воздушных сил США 11 сентября. Секретная служба располагает всеми необходимыми технологиями, позволяющими видеть в режиме реального времени экраны радаров Федеральной Администрации по авиации США. Помимо этого, в случае угрозы национальной безопасности она берет на себя роль командования, обладая всеми законными полномочиями и техническими возможностями для его осуществления. Дик Чейни осуществлял командование вооруженными силами во время событий 11 сентября. второе Мотив Нефтяной пик. В период между 2000 и 2007 годами мировое производство нефти достигает максимума. Начиная с этого момента, обнаружить ее становится все сложнее, повышаются цены и на переработку. Дику Чейни уже в 1999 году было хорошо известно, что нефтяной пик близок, а 11 сентября стало предлогом, чтобы объявить ряд энергетических войн, которым, как он заявил, не будет видно конца. Третье. Возможность. Военные учения 11 сентября. Утром 11 сентября американские оборонные ведомства и спецслужбы проводили антитеррористические учения с использованием военной авиации и имитации воздушной атаки террористов. Эти учения были удивительно похожи на реальные события 11 сентября. Оборонное ведомство США многие годы проводило учения с использованием различных типов летательных аппаратов гражданского и военного назначения для отработки действий на случай возможной атаки террористов с использованием самолетов. Почему ведомство оказалось неготовым, остается вопросом. Учениями 11 сентября руководил Дик Чейни. Более подробная информация, представленная в книге «Переходя Рубикон», доказывает возможную причастность Чейни, а следовательно и синархистов, к событиям 11 сентября. Средства. Дик Чейни и секретная служба. Чейни осуществлял командование вооруженными силами 11 сентября и руководил независимым управлением секретной службы. Секретная служба имеет законное право отдавать приказы всем ведомствам США в случае угрозы национальной безопасности. Ей подчиняются даже военно-воздушные силы. В распоряжении секретной службы находятся самые совершенные средства связи. Во время событий 11 сентября секретная служба располагала техникой, позволяющей в режиме реального времени наблюдать за экранами радаров Федеральной администрации по авиации США. Секретная служба была в числе тех, кто принимал решение 11 сентября с 8 часов 15 минут до 8 часов 45 минут утра. 11 сентября все было готово к тому, чтобы главнокомандующий принял на себя командование и все полномочия по контролю над ВВС. Утром 11 сентября президент Буш находился с учениками второго класса в начальной школе Букера. Секретная служба решила, что пока разворачиваются события, президент должен оставаться там. Секретная служба Буша все время находилась на связи с агентами секретной службы Ченни в президентском центре экстренных операций. Дик Ченни возглавлял управление секретной службы, которое осуществляло командование. Мотив. Нефтяной пик. Мир на грани того, чтобы остаться без нефти. Использована половина мировых запасов нефти. Пройдя нефтяной пик, все сложнее будет добывать каждый баррель нефти, и по мере роста спроса на энергоресурсы он будет становиться все дороже. Тот, кто возьмет под контроль последние запасы нефти, будет управлять миром. Почти все в современном обществе – транспортные средства, здания, мосты, оружие, товары потребления и так далее произведено или функционируют с участием нефти. Имеющиеся топливно-энергетические ресурсы дают тепло и энергию, необходимую для жизни человека – приготовлении пищи, отоплении домов и так далее Спустя четыре дня после того, как Дик Чейни стал вице-президентом, он созвал группу по разработке национальной энергетической политики, которая предоставила ему подробную информацию о нефтяном пике, собранную ведущими экспертами в этой области – Однако он не огласил материалы этих заседаний ни перед Конгрессом, ни перед гражданами США. From the всегда придерживался того мнения, что в этих документах находится ключ к разгадке событий 11 сентября. О приближении нефтяного пика и его катастрофических последствиях дикучение было известно еще в 1999 году. 11 сентября дало дикучение повод заявить, что войне не будет видно конца. Идет охота на остатки энергоресурсов на планете. Война против терроризма в реальности является войной за нефть и газ, а 11 сентября было предлогом для ее развязывания. Возможность. Военные учения 11 сентября. Чейни руководил антитеррористическими учениями 11 сентября, чем объясняется бездействие ВВС США. В мае 2001 года президентским указом Дик Чейни был назначен ответственным за все военные учения и маневры, проводимые федеральным правительством и оборонными ведомствами США. Утро 11 сентября 2001 года началось антитеррористическими учениями, проведение которых в соответствии с президентским указом должен был контролировать Чейни. В этих учениях роль самолетов, якобы захваченных террористами в воздушном пространстве США для совершения терактов, выполнили настоящие самолеты гражданской авиации, а также они сопровождались фальшивыми метками на экранах радаров Федеральной администрации по авиации США. В рамках операции Northern Vigilance боевая авиация ВВС США была направлена в сторону Канады, чтобы предотвратить условную воздушную атаку России, в результате чего в зоне Восточного побережья на боевом дежурстве осталось совсем мало истребителей. Все это стало причиной бездействия ВВС США и того, что специально обученные для таких целей пилоты не смогли предупредить теракты координировал учение некто учитель как называет его майор дон ариас из командования воздушно космической обороны северной америки таинственная личность из центра управления в результате нашего расследования было выявлено что этим маэстру был дикчейни или генерал ральф эберхт а может быть они оба Кто бы ни контролировал в этот день воздушное пространство США, он подчинялся Дику Чейни, который координировал боевые антитеррористические учения под названием Tripod 2, проходившие 11 сентября на западном берегу Манхэттена. Эти учения предполагали создание командного пункта управления, который являлся точной копией центра управления, находившегося в одном из зданий комплекса Всемирного торгового центра, разрушенного 11 сентября. Это был идеальный командный пункт управления для реагирования в чрезвычайной ситуации, и он находился под командованием Дика Чейни, как кстати. Дик был одним из членов правительства, ответственных за принятие решения о проведении крупномасштабных военных учений 11 сентября, несмотря на то, что разведслужбы США получили десятки предупреждений о том, что террористы планировали захват самолетов частных авиакомпаний и их использование против наземных целей на территории США в течение недели, начиная с 9 сентября 2001 года.